Все это так, Сео Таркиньо, но скажите мне, Бога ради, если этот болтун не может оплатить вексель, какого черта он предлагает мне поручительство? Должен он погасить вексель, если я не заплачу? Должен. А раз так, я был спокоен. И вот, пожалуйста, он поступил очень непорядочно. Такие вот и подрывают у банков доверие к нам. «Если человек соглашается быть поручителем, значит, он готов платить Сео Таркинио. Таких, как этот Раймундо Рейс, надо сажать в тюрьму за мошенничество». Сео Таркинио полагал, что нелепое возмущение гуляки преследует одну цель – смягчить его и добиться отсрочки векселя. Каково же было его удивление, когда случилось невероятное. Гуляка вдруг вытащил из кармана пачку банкнот. Теперь вы понимаете, сэл Таркиньо, как повредил моей репутации этот негодяй. Никогда не следует связываться с мошенниками. Ведь я всегда так тщательно выбираю себе поручителей. Но кто бы мог подумать, что Раймунда Рейс «Да век живи, век учись!» Заплатив по векселю, Гуляка отнюдь не разорился. Ему везло все эти дни, как никогда. Целую неделю он кутил на прополую. Но самый крупный выигрыш выпал ему накануне. Ночью Гуляке приснился Сэлл Сампайо, и он даже не стал заглядывать в сонник, и так было ясно, что в лотереи надо ставить на медведя. Потом выигрыш приумножился в Табарисе. Для банкометов это был неудачный вечер. Гуляка играл осторожно, но уверенно, и постоянно выигрывал. Не менее удачлив был и негр Аригов, уже перед рассветом выигравший в рулетку 96 конторейсов за какие-нибудь 10 минут. Аригов пришел перед самым закрытием, незадолго до того, как Крупье объявил последнюю ставку. Вид у него был панурый, поскольку он только что проиграл в ронду последние гроши. Обходя и горные залы один за другим, он забрел в табарис, окончив свое бурное плавание в тихой гавани. Табарис, это полуказино, полукабаре, действительно был своего рода тихой гаванью. Здесь выступали звезды в зените славы, и звезды уже померкшие, и еще совсем молоденькие девушки — И всем им оказывал свое покровительство администратор Сео Тито, который подбирал актеров по своему усмотрению. Актрис в годах он жалел, ибо нет ничего печальнее и трагичнее судьбы состарившейся актрисы без ангажемента. Молоденьких, если они не годились для эстрады, обучал любви в своей грязной конторе, чтобы они могли зарабатывать себе на хлеб иным способом. Ночью в табаре стекалась самая разношерстная публика. И богатые посетители паласа, и завсегдатые дешевых кабаков, и тайных притонов. Словом, все, кто хотел в последний раз попытать счастье в игре. А Ригов пришел как раз в ту минуту, когда гуляка, окруженный толпой зевак, показывал высокий класс в бакара. Слева от него стоял мерандон, который время от времени выпрашивал у приятеля фишку. Справа несколько дам, в том числе и сестры Катунда. «Скорее дай не фишку, дружище, а то сейчас закроют», – попросил Оригов. Не отрывая взгляда от карт, Гуляка вытащил из кармана фишку, даже не посмотрев, какова ее стоимость. Фишка стоила всего 5 мильрейсов, но негру больше не требовалось. Он побежал к рулетке, поставил на 26 и выиграл. Еще дважды он ставил на это число, И дважды выигрывал. Через 10 минут у Оригофа было 96 конто, у Гуляки 12, не считая конто и 300 мильрейсов Мирандона. Оригоф, имевший манеры и замашки английского лорда, тут же заказал шесть костюмов из лучшего льняного полотна, уплатив вперед, и вернул 60 мильрейсов. Он давно был должен Аристидсу в питанге, портному и страстному любителю рулетки, однако не рискующему играть.